А какой же грамоти учит Алексей Першин, спросил Аммундсен. Я интересовался этим, ответил Алонкин. Алексей одновременно учит и русскому языку, и русской грамоте. При этом он сам учится чукотскому. Мне же начинать изучать язык здешних аборигенов нет никакого смысла, раз мы через несколько месяцев покинем Чукотку. Вряд ли потом в своей жизни мне доведётся встретиться с её жителями но ведь число он сразу начал понимать возразил сундбик может быть потому что математика наука более общая и абстрактная нежели грамота заметил аммундсен грамота тесно связана с языком и алонкин совершенно прав что обучать кого-то надо какой-то одной грамоте и на мой взгляд русской Почему именно русское, спросил Райанн. Ну, во-первых, он остаётся русским подданным, а во-вторых, насколько я понял, у русских большевиков здесь весьма серьёзные намерения в области просвещения. Но ведь когот не знает русского языка, напомнил Алонкин. А почему бы вам не учить его одновременно и русскому языку, предложил Амунсен. решено было кого-то обучать русскому языку и русской грамоте и арифметике надо сказать у него как я заметил очень образное мышление продолжал рассуждение амнсен когда сунбек учил его счёту все вычисления с пальцами он воспринимал как реальные действия и отсюда я делаю вывод что обучать его надо на примерах близких ему, на предметах непосредственного окружения. Ну, что ж, согласился Алонкин. Попробуем, что получится. Когот в воображении видел себя уже человеком грамотным, способным читать и писать. Его одновременно привлекали и книги, и газеты. В книгах, как он понял, содержались самые различные сведения о жизни, в том числе и о жизни прошедшей. Что же касается газет, то, как сказал Олонкин, в одном таком большом листе величиной со шкуру молодого оленя было столько новостей, сколько не могли привезти люди даже на нескольких собачьих караванах. Но чтобы было так много новостей, для этого и жизнь должна быть наполненной ими, должно быть очень много людей, вовлеченных в разные дела. Представьте это так: что где-то там за южными хребтами, похожими на очертания буквы М, капашицы бурлит людское море. Происходят малопонятные и невероятные вещи, вроде человеческих побоищ с применением огнестрельного оружия и даже огромных пушек, подобных тем, из которых стреляют по Китаю. Там же находится мастерские где бедняки делают разные товары: топоры, ножи, викторолы, котлы, винчестеры, иголки, нитки, сапоги и многое и многое другое. Где-то там строят и корабли, и деревянные, и с огнедышащими машинами, плюющими в небо чёрным дымом. Там же происходила та самая революция, о которой рассказывал Першин. Когда сняли с высокого золочёного сиденья солнечного владыку и поделили богатство между бедными. Но, ну, конечно, рассказывать словами про всю эту груду новостей и сколько времени надо